Глава 13. Двойная атака. Герцог де Валамбрес был из тех, кто упорен и в любви, и вместе. Если он смертельно ненавидел сиганьяка, то к Изабелле он питал ту неистовую страсть, какую разжигает недоступность в душах высокомерных и необузданных, не привыкших к препятствиям. Победа над актрисой сделалась главной целью его жизни. Избалованный легкими успехами в своих амурных похождениях, он никак не мог объяснить себе эту неудачу, и часто во время беседы, прогулки, катания, в театре или в церкви, у себя дома или при дворе, он вдруг задумывался и задавал себе недоуменный вопрос. «Как это может быть, чтобы она меня не любила?» И правда, это было непостижимо для человека, не верившего в добродетель женщин, а тем паче актрис. Ему приходило в голову, что холодность Изабеллы — обдуманная игра с целью добиться от него большего, ибо ничто так не разжигает вожделение, как притворное целомудрие и ужинки-недотроги. Но пренебрежение, с которым она отвергла драгоценности, поставленные к ней в комнату Леонардой, никак не позволяла причислить ее к женщинам, набивающим себе цену. Любые самые богатые уборы, конечно, оказали бы не большее действие. Раз Изабелла даже не раскрыла футляров, что толку посылать ей жемчуга и бриллианты, способные соблазнить самую королеву? Письменные излияния тронули бы ее не более, с каким бы изяществом и пылом секретари герцога не выписали страсть своего господина. Писем она не распечатывала. И прозы ли, стихи ли, тирады или сонеты — все осталось бы в туне. Кстати, поэтические стенания, годные для робких вздыхателей, совсем не соответствовали напористой натуре Валамбрезе. Он велел позвать тетку Леонарду, с которой не переставал поддерживать секретные сношения, полагая, что полезно иметь шпиона даже в неприступной крепости. Стоит гарнизону ослабить бдительность, как враг проникнет через услужливо открытый лаз». Леонардо по тайной лестнице была проведена в личный кабинет герцога, где он принимал только близких друзей и преданных слуг. Это был продолговатый покой, обшитый панелями с каннелированными ионическими колонками, а в промежутках помещались овальные медальоны с богатой рельефной резьбой по цельному дереву, как будто прикрепленные к лепному карнизу замысловатыми переплетениями лент и бантов. В этих медальонах, под видом мифологических флор, венер, харид, диан, нимф и дриат, изображены были любовницы герцога, одетые на греческий манер, причем одна выставляла на показ алебастровую грудь, Другая – точеную ножку, третья – плечи с ямочками, четвертая – иные потаенные прелести. И нарисованы они были так искусно, что их можно было принять за плод воображения художника, но не портреты с натуры. А на самом деле записные скромницы позировали для этих картин Симону Вуэ, знаменитейшему живописцу своего времени, воображая, будто оказывают великое снисхождение – и не подозревая, что вместе со многими другими составят целую галерею. На плафоне, вогнутом в виде раковины, был изображен туалет Венеры. Пока нимфы наряжали ее, богиня искоса поглядывала в зеркало, которое держал перед ней великовозрастный Купидон. Художник придал ему... Черты герцога, и видно было, что внимание небожительницы привлечено богом любви, а не зеркалом. Секретеры, инкрустированные флорентийской мозаикой и битком набитой нежными посланиями, локонами, браслетами, кольцами и другими залогами забытых увлечений, Стол тоже с мозаикой, где на фоне черного мрамора выступали красочные букеты цветов, осаждаемых мотыльками с крылышками из драгоценных камней. Кресло с витыми ножками черного дерева, обитые розовато-желтой брокотелью с серебряными разводами, привезенный французским послом из Константинополя смирнский ковер, на котором, быть может, сиживали султанши, Вот обстановка укромного приюта, которому Валамбрес отдавал предпочтение перед парадными апартаментами и где он обычно проводил время. Герцог сделал Леонарде благосклонный знак рукой, указывая на табурет и приглашая сесть. Леонардо была образцом дуэньи, и отпечаток молодости и свежести на окружающем великолепии особенно оттенял отвратительное уродство ее из желто-бледного лица. В черном платье, расшитом стеклярусом, в низко надвинутом на лоб чипце, она на первый взгляд казалась почтенной особой строгих правил. Но двусмысленная улыбка в уголках губ, густо поросших черными волосками, Ханжецкий плотоядный взгляд, окруженных темными морщинами глаз, подлое, алчное, угодливое выражение лица вскоре показывали вам, что вы ошиблись, и перед вами отнюдь непочтенная, а весьма сомнительная особа из тех, что моют молодых девиц перед шабашем и по субботам путешествуют верхом на помеле. Тетушка Леонардо, — начал герцог, прерывая молчание Я позвал вас, зная, сколь опытны вы в делах любви, которые предавались сами в молодые годы, а затем споспешествовали в зрелом возрасте. Я хочу с вами посоветоваться, как мне покорить эту неприступную Изабеллу. Дуэнье, бывший в прошлом первой любовницей, несомненно, известны все ухищрения. — Ваша светлость оказывает большую честь моим скромным познаниям, — с постной миной отвечала старая комедиантка. Но в моем рвении угодить вам сомневаться не приходится. Я и не сомневаюсь, — небрежно бросил Валамбрес. Однако дела мои от этого не подвинулись ни на йоту. Как поживает наша строптивая красавица? Неужто она по-прежнему без ума от своего сиганьяка? «Да, по-прежнему», — со вздохом подтвердила тетка Леонардо. «У молодежи бывают такие необъяснимые упорные пристрастия. К тому же Изабелла сделана, как видно, из особого теста. Никакие искушения не властны над ней. Она из тех женщин, которые в земном раю не стали бы слушать змеи». «Как же этому сиганьяку удалось пленить ее, когда она глуха к молениям других!» — гневно вскричал герцог. «Уж не обладает ли он каким-нибудь зельем, амулетом или талисманом?» «Нет, мансиньор, просто он был несчастлив, а для нежных, романтических и гордых душ нет большего блаженства, чем расточать утешение. Они предпочитают давать, а не получать, и слезы жалости открывают дорогу любви». Так случилось и с Изабеллой. Вы говорите что-то несусветное. По-вашему, быть тощим, бледным, ободранным, обездоленным, смешным достаточно для того, чтобы внушить любовь? Придворные дамы немало посмеялись бы над такими взглядами. На самом деле, они, по счастью, необычны, и немногие женщины впадают в подобные заблуждения. Ваша светлость натолкнулись на исключительный случай. С ума сойдешь от бешенства, когда подумаешь, что захудалый дворянчик успевает там, где я потерпел поражение, и в объятиях любовницы смеется над моим афронтом. Подобные мысли не должны мучить вашу светлость. Сиганьяк не наслаждается ее любовью в том смысле, в каком подразумеваете вы. Добродетель Изабеллы не потерпела ущерба. Нежное чувство этих идеальных любовников при всей своей пылкости Остается платоническим и не идет дальше прикосновение губ к лбу или к руке. Потому-то оно и длится так долго. Удовлетворенная страсть гаснет сама собой. Вы уверены в этом, тетушка Леонардо? Возможно ли, чтобы они хранили целомудрие при распущенности закулисной и кочевой жизни? Ночуя под одной кровлей, ужиная за одним столом, постоянно сталкиваясь во время репетиций и представлений, для этого надо быть ангелами, Изабелла, без сомнения, ангел, и вдобавок у нее отсутствует та гордыня, из-за которой Люцифер был низвергнут с небес. Сиганьяк же слепо подчиняется любимой женщине и готов на все жертвы, какие бы она ни потребовала. «Если так, чем же вы можете мне помочь?» — спросил Воламбрес. «Ну-ка, поройтесь хорошенько в вашем ларчике с уловками». Отыщите такое испытанное и безотказное средство, такой неотразимый маневр, такую хитроумную махинацию, которая обеспечит мне победу. Вы знаете меня, денег я не жалею. И он опустил свою тонкую, белую, как у женщины, руку в чашу работы бенвинутой челини, стоявшую на столике возле него и наполненную золотыми монетами. При виде денег, звеневших так соблазнительно, совиные глаза Дуэньги загорелись, прорезав светящимися бликами темную оболочку ее мертвого лица. Несколько мгновений она молчала, что-то обдумывая. Валамбрес с нетерпением дожидался итога ее раздумий. — Если не душу Изабеллу, то тело ее я могла бы вам представить, — сказала она наконец — Восковой слепок замка, поддельный ключ, сильное снотворное и готово дело. «Только не это!» — прервал ее герцог с невольным жестом отвращения. «Какая гадость! Обладать спящей женщиной, бесчувственным неживым телом, статуей без сознания, без воли, без памяти!» «Иметь любовницу, которая после пробуждения посмотрит на вас удивленным взглядом, словно еще не очнувшись от сна, и тотчас же вновь возгорится ненавистью к вам и любовью к другому? Быть кошмарным образом сладострастного сновидения? Нет, так низко я не паду никогда». «Вы правы, ваша светлость», — согласилась Леонардо. «Обладание — ничто без согласия». Я предложила этот выход за неимением лучшего. Я сама не люблю этих темных дел и зелий, от которых отдает стрепней отвратительницы. Но, обладая красотой Адониса, любимца Венеры, блистая роскошью и богатством положением при дворе, сочетая в себе все, что пленяет женщин, почему вы просто-напросто не попытаетесь поухаживать за Изабеллой? Черт возьми, старуха права. Воскликнул Валамбрес, бросив самодовольный взгляд в прекрасное венецианское зеркало, которое держали два резных амура, покачиваясь на золотой стреле, так что зеркало можно было наклонять или выпрямлять, чтобы лучше разглядеть себя. Пускай Изабелла холодна и добродетельна, но ведь не слепа же она, а природа не была для меня мачехой, и наружность моя не приводит людей в содрогание. Может быть, Для начала я покажу сей картиной или статуей, которая восхищает поневоле и, не внушая симпатии, привлекает взор гармонии линий и красок. А потом я найду для нее неотразимые слова, подкрепляя их взглядами, способными растопить даже ледяное сердце, и огнем своим скажу без ложной скромности, воспламенявшими самых холодных и бесстрастных придворных красавиц. Кстати, эта актриса не лишена гордости, и ухаживание настоящего герцога должно польстить ее самолюбию. Я устрою ее во французскую комедию и найму для нее хлопольщиков. Трудно поверить, чтобы она после этого вспомнила какого-то ничтожного сиганьяка, от которого я уж найду средства избавиться. «Вашей светлости больше ничего не угодно мне сказать», спросила Леонардо, поднявшись и сложив руки на животе, позе почтительного ожидания. «Нет, можете идти», — ответил Валамбрес, — «но сперва возьмите вот это». И он протянул ей пригоршню золотых монет. «Вы не виноваты, что в труппе Ирода оказалось такое чудо чистоты». Старуха поблагодарила и направилась к двери, пятясь, но ни разу не наступив себе на юбки в силу сценических навыков. На пороге она круто повернулась и скоро исчезла в недрах лестницы». После ее ухода Воламбресс позвал камердинера, чтобы тот одел его.